Глава третья. Прячась в густой тени древних стен, между развалинами двигались четверо незнакомцев. Это были не воины, а беглые скины, которые примкнули к армии Рика в надежде выбраться из той помойной ямы, в которую угодили и получить свободу. Пробираясь через руины, они старались как можно меньше шуметь, ступать тихо, придерживая полы плащей, под плащами Скрывались тонкие граненые кинжалы. Рана от ударов таким оружием не закрывается, и человек истекает кровью. Несколько раз скины останавливались и меняли направление, чтобы обойти стражу. Несколько раз возвращались, заплутав в лабиринтах разрушенных построек. Наконец, они нашли нужный дом и разошлись в разные стороны. Люди попадали в рабство к нордам разными путями. Кто-то был взят в плен во время стычек между племенами, кто-то был продан, кого-то тайными тропами привели, словно двуногие скот торговцы. Часто это были люди несчастные, попавшиеся в сети обстоятельств, обманутые и униженные, но бывали и другие. Четверка действовала слаженно, было видно, что подобные дела для них не в новинку. Один подсадил другого, миг, и фигура в темном нырнула в проем окна. Прошло меньше минуты, входная дверь бесшумно открылась, и трое оставшихся на улице кинулись внутрь. Послышался шум борьбы, кто-то вскрикнул, загрохотала упавшая мебель. Вскоре из дома выскочили двое мужчин, вслед за ними выбежал Эжен. Он был в одной рубахе и штанах, одежда обильно запачкана кровью. Кровь была и на клинке меча, и, судя по ней... Число нападавших сократилось. Двое убийц атаковали с разных сторон. Один отвлекал внимание, а другой пытался поймать меч Эжена особым зацепом, отходящим от лезвия его кинжала. Это хитроумное приспособление позволяло обезоружить противника или сломать его клинок. Эжен отбивался, атаковал в ответ, но было видно, что он теряет силы. Один из непрошенных гостей подскочил слишком близко и поплатился за это. Эжен взмахнул клинком и ловко подсек кисть нападавшего. Кинжал упал на камни и со звоном отлетел прочь. Эжен сделал ложный выпад в сторону второго убийцы, а затем в глубоком выпаде достал раненого. Тот вскрикнул и повалился, судорожно хватаясь за грудь. Оставшись один на один с Эженом, последний убийца начал отступать. Бывший солдат, потерявший много крови, двигался все медленнее, но у него оставались шансы на победу. Нападавшим не удалось убить его сразу, а мечом молодой воин из Нардинии владел значительно лучше, чем его противники. Но Ижен не заметил, как из двери за его спиной вышел, пошатываясь, еще враг. Раненный, но живой, он крепко сжимал в ладони кинжал. Шаг другой, удар. Эжен вскрикнул, понимая в этот миг, что он проиграл. Но он не собирался сдаваться, даже стоя одной ногой в могиле. Сумев обернуться, Эжен вцепился в горло убийцы. Тот захрипел, выронив оружие. На помощь убийце поспешил его сообщник. Он вонзил свой клинок в горло Эжену. Молодой воин упал, заливая камни кровью. В тот же миг из темноты вышел Рик. Беглые скины опустили клинки и переглянулись. Рик молча осмотрел Эжена, взглянул на дом, усмехнулся, а потом, не говоря ни слова, повернулся и пошел прочь. А мгновение спустя пришла смерть. Скины умерли быстро и безболезненно. Рик просто остановил их сердца. Вскоре из-за угла послышались голоса, топот ног. Рик убедился, что все вокруг мертвые исчез в тени, за мгновение до того, как к месту боя сбежались заспанные Фуркерс, К дому Эжена мой брат вернулся уже утром. Он застал угрюмую Ули утешающую Аги. «Я прибыл, как только узнал», — начал брат. «Нас попытались убить», — всхлипывая ответила Аги. Тело Эжена, уже омытое и обряженное в чистой одежде, лежало на кровати рядом. Аги поглаживала волосы любимого, Слезы текли по ее лицу. «Мне очень жаль», — Рик, заложив руки за спину, ходил из стороны в сторону. «Мне тоже», — сухо сказала Уля. «Вы узнали, кто были убийцы и откуда они?» «Нет», — бросил Уля. «Они мертвы». Эжен сражался до последнего и забрал врагов в мир духов. «А я могу на них взглянуть?» — спросил Рик. Сестра кивнула. Брат вышел на улицу и под пристальными взглядами Фуркерс принялся внимательно осматривать убитых. «Боюсь, у меня скверные новости», — сказал Рик, вернувшись к сестрам. «Мне кажется, я знаю, кто они». «И кто же?» — все так же безучастно спросила Улли. «Братья Ордена». Улли рассмеялась. «Бред! С чего бы этим негодяям забираться так далеко на север?» Этого я не знаю, но раз они здесь, значит, им что-то нужно. Что-то или кто-то. Но зачем им Эжен и Аги? Разве Даральд не рассказывал вам о том, что случилось с нами в Рамдире?» Ули кивнула. Рассказывал. «Ну вот», — Рик остановился у окна, в упор посмотрел на сестру. «Я думаю, что это месть хранителей за наше неповиновение». «Убить Аги — это месть?» а опустошить весь Виллон — это что, не месть? — возразил Рик. — Пойми, сестра, все это звенье одной из цепи. Если бы хранители могли, то отомстили бы нам лично, но у них силенок не хватает. Вот они на наших друзьях и родственниках отыгрываются, и если убийцы вышли на ваш след, они не оставят его. Рано или поздно вас обнаружат, выследят и убьют». «Почему ты так уверен, что убийцы братья Ордена?» – спросила Аги. «Этого врага я изучал с тех самых пор, как оказался в обители Дормера в Виллоне. Я всегда могу отличить брата Ордена от простого смертного. У них другой, особый вид», – Рик говорил громко и четко. «Мне жаль, что вы решили не следовать за мной. Я уверен, что братья Ордена еще вернутся». А я не могу остаться и защитить вас. Я должен вести своих людей дальше на юг. Мне будет вас не хватать. Он открыл дверь и задержался на мгновение в проеме. Неожиданно Аги подняла голову и произнесла. Стой! Рик остановился. Его лицо было непроницаемо. Что ты намерен сделать с братьями Ордена, когда придешь в Иторию? Я их уничтожу, ответил Рик. В этот раз он не лгал. Мой брат действительно намеревался разделаться с Орденом Духов раз и навсегда. Он намеревался открыть охоту на братьев, объявить за их головы награды и вырезать всех до одного. Тогда я иду с тобой. — Аги, ты уверена? — спросила сестра удивленно. — Как никогда, — объявила Аги. — Жен был смыслом моей жизни, самой жизнью. Я хотела быть с ним, хотела жить. Он погиб, защищая меня. Когда ворвались эти... «Твари! Он вступил с ними в бой, прикрывая меня, и сейчас, сейчас я хочу только одного — мстить!» «Я слишком долго терпела, и тут меня ничто не держит. Мстить! И мстить страшно!» Ули повернулась к Рику. «Да будет так!» «Мы идем с тобой, брат!» Рик медленно кивнул. На его лице не дрогнул ни единый мускул, хотя про себя брат зашелся от хохота. Путь к первому барьеру прошел быстро и без осложнений, а потом Орда снова двинулась в путь. Теперь Ули и ее отряд из женщин племени Фуркарс заняли место разведки. Летучие бестии метались по округе и днем, и ночью. Благодаря ее действиям в Орде улучшилось снабжение едой. Ули умудрялась обнаруживать такие деревни и села, о существовании которых не знали даже местные норды – Ули обдирала их подчистую, уводила всю живность, которая была. К нордам она не питала нежных чувств. Ей было плевать на то, что она обрекает на голодную смерть целое племя или деревню. Аги следовала за сестрой молча. Она точно так же участвовала в набегах, сражалась, но больше лечила, и почему-то воины боялись ее больше, чем Ули. Попутно Рик обучал сестер различным заклинаниям. Они были отличными ученицами и многое схватывали на лету. А потом перед моими сестрами и братом предстала стена первого барьера. Рик повелел развернуть боевые порядки и готовиться к штурму. Воины принялись валить окрестные леса, сооружать лестницы и осадные башни. Все понимали, что штурм такой большой и грозной преграды дело непростое, и подготовиться к нему следовало основательно. У Рика был план. «У меня тоже был план. Я, с сожалению, ткнул кулаком в каменный столб. Ну?» Эйя придерживал коня. Лошади всегда нервничали, когда подходили к порталам. «Глухо!» «Не отвечает!» я вздохнул. Эйя с облегчением отвел лошадей в сторону, передал повод ближайшему солдату. «Сеть порталов сильно выручила наш отряд». Мы довольно быстро и без потерь переправились через большую часть Этории. Правда, несколько раз нас заносило не туда, куда было нужно. Порталы были связаны между собой, и разрушение одного из них оказывало влияние на другие. Может быть, туда ведет какой-то другой портал? Мы обошли все ближайшие. Они либо разрушены, либо не отзываются. А это значит, разрушены приемные ворота на другом конце. Эйя махнул рукой. Магия, конечно, дело хорошее, но прогулки, похоже, избежать не получится. Я с тоской посмотрел на лошадей. Тряска в седле уже порядком надоела. Моя кобыла шла тряским наметом, и потому у меня была изрядно натерта задница. «Стало быть, пойдем через восточную Лорандию», — спросил Эймс. «Не переживай, друг мой, восток Лорандии большей частью степи. Холны, редколесья, реки, пойдем рысью». Если ни на кого не напоримся, то вскоре доберемся до места. «Почему-то мне кажется, что это будет не так просто, как нам кажется», — вздохнул я. «Недаром все порталы не отвечают». «Не нагоняй тоски, дружище!» — Эймс широко улыбнулся. Он был в удивительно веселом расположении духа, чего за сержантом ранее не замечалось. Оглядев воинов, Эймс скомандовал. «По коням!» «И наш отряд...» двинулся вглубь восточных районов Лорандии. В старом потрепанном справочнике, что хранился в Вилонской библиотеке, говорилось о том, что когда-то восточные земли Лорандии были отдельным государством Гремиас, которое граничило с Лорандией на севере, а на юге упиралось в Азор. Гремиас могло бы стать главным поставщиком пшеницы – Но раздоры между многочисленными сеньорами, которые делили власть в этой стране, разорили земли настолько, что верховные лидеры частенько просто сбегали со своего трона, утомленные долгами, подданными и обязательствами. Когда сбежал очередной правитель, в Гремиас вошли легионы Лорандии, выгнали всех местных сеньоров и установили власть королевы, после чего Гремиас исчез и больше о нем никто не вспоминал. Мы ехали, как и обещал Эймс, широкой размашистой рысью трясло меньше, но легче от этого не становилось. В Гремиас мы попали по воле Варло, который провел нас через порталы. Вначале мы попали в дремучий лес где-то в Северной Пустоши, потом побывали в горах края Земли, в Магнисии, Северной Империи и Западной Лорандии. «Мы входили в порталы и тут же выходили где-то совсем в другом месте». «Не беспокойся, Даральд», — Эймс оказался рядом. «В этой забытой богом провинции уже лет пятьдесят не случается ничего такого, о чем стоило бы волноваться. Сеньоры заняты решением личных счетов, однако они слишком ленивы для серьезного противостояния и поэтому ограничиваются единичными вылазками». У кого-то крестьян уведут, где-то деревеньку сожгут. Тебе виднее, — отозвался я. Но мы слишком долго не были в Итории. Не так уж и долго. По нынешним временам невозможно долго. Перемены происходят слишком стремительно. Боюсь, что мы за ними просто не успеваем. Да уж, стоило отлучиться, — кивнул Эйя. Пока мы путешествовали от портала к порталу, я насмотрелся на нынешнюю Эторию, разоренную войной, распрямя бесконечной и бессмысленной резней аристократии между собой. От этого страдали простые люди. Война уничтожала целые деревни. На фоне этого кошмара личные трагедии теряли смысл. Но правда была в том, что ни в одном месте Этории ныне нельзя было чувствовать себя в безопасности. В этом нашему отряду довелось убедиться следующим же вечером. Надеясь заночевать на постоялом дворе какой-нибудь деревушки, отряд шел до самой темноты. Однако, когда на фоне закатного небосвода показались силуэты домов, в воздухе густо запахло гарью. Мы подъехали ближе и увидели черные обугленные остовы и торчащие на пепелище печные трубы. Еще не остывшие уголья там, где когда-то было человеческое жилье, и виселицы, виселицы, виселицы. Через деревню мы ехали молча. Было слышно, как потрескивают угли. От запаха гари лошади испуганно фыркали. На ночлег мы остановились лишь после того, как отъехали от сожженной деревни на значительное расстояние. Аппетита не было ни у кого, поэтому люди просто легли спать. На нас напали той же ночью. Часовыми стояли норды, те немногие фуркарс, кто решил отправиться с нами, а не остаться с племенем в городе. Они подняли тревогу. Солдаты, наученные горьким опытом, вскочили на ноги за считанные секунды и расхватали оружие. Мы встали в каре. «Что случилось, лор?» — крикнул Эя. Норд на миг замялся. «Там», — показал он на восток, — «отряд приготовился. Копья в землю!» Мы перестроились, выставили копья перед собой, уперев подток в землю. Конский топот приближался, Эйо и Эймс подхватили факелы и метнули их в ночь. Раздалось испуганное конское ржание, крики, ругань. Видимо, лошади, нападавших, сбились с шага, задние ряды налетели на передние, началась давка. Арк и Роб, вооружившись луками, Принялись стрелять в темноту буквально наугад, но стрелы с широкими наконечниками все же находили цель. Из темноты вынеслось несколько всадников. Лошади напоролись грудью на копья, вскинулись. Один из всадников перед падением попытался достать норда кривой саблей, но арк успел выстрелить первым. «Держать строй, закрыть брешь!» — гаркнул Эймс. Мы снова перестроились. Еще пятеро всадников выскочило из тьмы, но успели затормозить, отвернуть в сторону и пронеслись мимо, рубя копья саблями. Норды с топорами метнулись им вслед, однако не поспели законными, всадники умчались в ночь. Сержант крикнул, фуркеры свернулись в строй. В наступившей тишине громко и надсадно хрипела агонизирующая лошадь. Лор точным ударом добил животное. Эйя уже рассматривал убитых. «Наемники». Эйя вытащил из сидельной сумки какие-то побрякушки. Знакомое дело. Гуляют по открытым полям, грабят, воруют. Подошел молодой Аннар. Мы считать добро. Вы сколько? Добро? Я потер лоб. Ты о чем? Он о трофеях, пояснил Эйя. Я понял и ответил. Мне ничего не нужно. Аннар коротко поклонился. Мясо резать, ночь коптит, день кушать. Хорошо. Когда Норт отошел, я поинтересовался у Эя. Надеюсь, он не про людей? — Нет, — Эя позволил себе ухмыльнуться. — Канина. Но что-то говорит мне, что недостатка в этом мясе у нас не будет. После того, как все угомонилось, мы вернулись на лежанке. Очень хотелось спать, но со сном пришло очередное видение, и я перенесся в свободные города. — Поспать мне сегодня не дадут, — пробормотал Айк. Его даже не удивило такое развитие событий. Он чувствовал, что напряжение возрастало и ждал удара. Элсон появился очень кстати. С меткой избранного, наделенного неслабой магией хранителя, он жил как на вулкане, усидеть долго на одном месте не получалось. В общем, следовало действовать решительно и незамедлительно, пока еще окончательно не утерян контроль над ситуацией. «Значит так», — Айк посмотрел на охранника — «Как тебя зовут?» «Икар», — пробормотал тот. «Значит так, Икар», — начал отдавать приказания Айк, «немедленно выставить охрану у дверей правителей, никого не выпускать, не давать им возможности говорить друг с другом до моего личного распоряжения, ясно?» Охранник кивнул головой и, развернувшись по-военному, четко ушел отдавать распоряжение. «Айк, продолжу». «Так, теперь вот вы оба!» — мой друг указал рукой на двух стоявших позади. «Эмилиано и Таорунга ко мне в покое немедленно!» Парни сорвались с места, только след простыл. Айк повернулся к Элсону и сказал, «Слушай, сейчас придут люди, я тебя представлю, а ты после этого давай за своими сгоня, или нет? Лучше я сам кого-нибудь из стражи пошлю, ты им напиши записочку, чтобы они долго там не валандались». Закончить Айк не успел, — Его прервало появление новых людей, снова охрана, но уже другие лица. — Ваше Величество, — охранники отдали честь, — к нему подошел старший по караулу. — Ваше Величество, позвольте приступить к обязанностям. Айк узнал в старшем человека из отряда Марка Эмилиану. — Скажите, вы знаете, кто сегодня должен был вам передать ночную смену? — спросил Айк. — Сальво из отряда генерала Ри. Спасибо, — благодарил его Айк. Вы можете приступать к своим обязанностям. Айк уже развернулся, но, вспомнив про Элсона, добавил. Я вам передам короткое письмо, пусть кто-нибудь из ваших людей доставит его в Южную Розу. Айк вернулся, взял кувшин и жадно напился. Элсон присел рядом, опершись руками об стол. Из спальни донесся шум открывшейся двери. На пороге стояла заспанная рия, все в той же тоненькой полупрозрачной ночной сорочке, наспех подвязывая лентой черные волосы. Мужчины, как по команде, повернули головы в ее сторону. Воительница с интересом посмотрела на смуглую гору мышц лысого Элсона, затем перевела вопросительный взгляд на мужа. «Что происходит?» — спросила она. «Что за шум?» Айк встал из-за стола и направился к жене, бросив через плечо Элсону. «Мы сейчас вернемся». Он крепко взял под локоть супругу и буквально поволок ее обратно в спальню. Айк был в бешенстве — Закрыв за собой дверь, он постарался очень спокойно рассказать, что произошло. «Дорогая, во-первых, по неизвестным мне пока причинам, твой отряд сегодня ночью покинул свой пост. Во-вторых, кто-то напал на наших гостей. Убийцы целились в наследников. Из-за безалаберности твоих людей погибли дети. Пострадали не все, но этого достаточно, чтобы усилия по налаживанию и так хлипкого договора с другими городами пошли прахом». Айк выдохнул и продолжил. «В связи со всем этим я отстраняю тебя от командования моей охраной и передаю твой пост другому». «Но ты не можешь?» — слабо возмутилась Рия. «Могу», — рявкнул Айк. «Одевайся, сейчас тут будет военный совет». «Можно мне хотя бы попрощаться?» — попросила жена. «С кем?» «Со своими людьми?» «Многие были со мной не один год». «Прощайся», — разрешил Айк. «Я все понимаю. Но, к сожалению, другого выхода нет». Рия стала машинально одеваться. Видно было, что ее губы дрожат от сдерживаемых слез. У Айка, глядя на нее, разрывалось сердце, но сейчас было не до сантиментов и нежностей. Он вообще жалел, что не сделал этого раньше. Жена правителя не может быть генералом. Ее обязанность — родить наследника и руководить прислугой и распорядителями. «Я теперь под домашним арестом?» — тихо спросила жена, надевая тяжелые серебряные серьги. Мне можно хотя бы просто присутствовать на совете?» «Конечно, можно», — тяжело вздохнул Айк. «Пойми, я это делаю не для того, чтобы тебя обидеть или отстранить от Ситуация требует четкой дисциплины. Мы не можем позволить себе потерять контроль. Чем мы тогда будем отличаться от принца Епета?» «Ты сам-то оденешься?» — спросил Рия, глядя на Айка. Тот оглядел себя словно в первый раз. Он уже и забыл, что стоит полуголый. Айк быстро оделся, бросив короткий взгляд на королевский венец. Ему хотелось запустить чертовой короной об стену, но, подумав, Айк решил все-таки водрузить ее на голову.